Представьте на минуту, что вы учёный физик с мировым именем Шелдон или Леонард из сериала Теория большого взрыва. Только по-настоящему вы расщепляете атомные частицы, изучаете теорию струн и погружаетесь в тайны вселенной. Вы опубликовали сотни статей в авторитетных журналах, получили постоянную должность профессора в крупном университете, и вас обожают студенты, коллеги, родные и друзья. Вы один из самых признанных умов во всём мире. Должно быть, у вас нет никакой неуверенности в себе, не так ли? Не так? В 2005 году социолог Джазов Херманович обнаружил ровно противоположное. Оказалось, что самые умные и наиболее признанные физики, настоящие Шелданы и Леонарды, просто переполнены сомнениями в себе. Чем выше их достижения, тем больше неуверенности они испытывают. Херманович изучил, как относятся к своему успеху наиболее выдающиеся учёные. Например, физики, которые напечатали в самых престижных журналах по 100 и более статей. Их цитировали тысячи раз, и они подписали бессрочные контракты с ведущими университетами мира. Херманович изначально предполагал, что у таких успешных учёных неуверенность в себе будет убывать. Однако результаты исследования оказались иными. Когда вы получите два или три отказа подряд, вы спросите себя: а подходите ли вообще для этого дела? Или ваши идеи просто ошибочны? Такое признание сделал один из учёных. Я всегда сомневаюсь в себе, сказала другая, постоянно сталкиваясь с ситуациями, в которых чувствую себя совершенно неквалифицированной, неподготовленной, и я должна что-то с этим делать. Неуверенность Здорово нас мотивирует, признался ещё один физик. Неуверенность в том, что ты умеешь это делать, как хорошо ты умеешь это делать, соответствуешь ли ты уровню. Подумайте об этом. Даже физики с мировым именем часто спрашивают себя: "Подхожу ли я для этого дела? Или получится ли у меня? Или смогу ли я добиться успеха?" Вы можете предположить, что их достижения и мировое признание автоматически приносят им уверенность в себе. Однако примеры показывают обратное. Очень важно понимать, каждый человек испытывает чувство неуверенности в себе. Так происходит вне зависимости от успеха. Тот, кто ещё не добился процветания, может сильнее сомневаться в себе, но это не значит, что он ущербный, неправильный или странный. Неуверенность в себе это нормально. Вы ошибаетесь, если считаете, что только вы, я или любой другой человек сталкивается с этой проблемой. Мэрил Стрип, которая получила несколько премий "Оскар", может показаться лишённой всяких сомнений, однако она честно признаёт свои проблемы. Я говорю себе: "Я не знаю, что мне делать, и почему все вообще хотят смотреть на меня?" Так, Стрип сказала в интервью журналу Опры Уинфри, O the Oprah Magazine. Писатели, поп-музыканты, известнейшие нейрохирурги, все, даже самые блестящие и талантливые, не лишены этого неотступающего чувства страха. Они боятся, что в конце концов кто-нибудь поднимет занавес и все увидит, что на самом деле у них нет никакого таланта или ума. Майя Анжело, которая получила Пулитцеровскую премию, однажды призналась: "Я написала 11 книг, но каждый раз я думаю: ой-ой, теперь-то все поймут, я всех обманывала, теперь меня выведут на чистую воду. Все нормальные люди" испытывают неуверенность в себе. Иногда для поздних цветов она особенно тяжела, но это универсальная черта, которая характерна для людей из всех слоев общества. С точки зрения эволюции сомнение в себе полезное качество. Оно предупреждает и мотивирует нас. Опасно оно становится только если переходит границы, и мы прибегаем к стратегиям, например, создаём себе препятствия и усиливаем качества других. Более того, как показывают результаты многочисленных исследований, некоторое сомнение в своих силах только улучшает производительность и повышает результаты. Именно так неуверенность в себе оказывает благотворное воздействие на производительность. Учёные проводили эксперименты с разными занятиями: от игры в гольф, прыжков через скакалку, стрельбы из пистолета до учебных экзаменов и аналитических задач. Оказалось, что результаты улучшаются, если у человека есть некая доля неуверенности. Так происходило потому, что участники, которые сомневались в себе, прикладывали больше усилий во время подготовки и при выполнении задания. В спорте и в науке неуверенные в себе люди уделяют больше внимания повседневным тренировкам и прикладывают больше когнитивных усилий. Разумно сомневающийся человек не будет самодовольным. Звучит ободряюще для нас поздних цветов. Всю жизнь общество сравнивает нас с ранними, и сравнение это не в нашу пользу. Естественно, в нас зреет неуверенность, и кто-то просто тонет в этом чувстве. Есть существенная разница между теми, кто процветает, и только собирается это делать. Успешные люди не позволяют неуверенности тормозить их развитие. Напротив, они используют сомнения в себе для собственного прогресса. Вам это кажется парадоксальным, я знаю. Однако это можно сделать.